Глава 11. Шорки Преследователи шли буквально по пятам беглецов. Порой разрыв достигал 10-15 километров. Один рывок, и бандиты будут в прицеле автомата. Сидерс и бренд постоянно торопили землян, но наемники рисковать не хотели. Воины боялись загнать коней. кроусов уже никуда не денется. А значит, надо терпеливо ждать своего часа. Неподалеку от перевала охотник заметил, что в отряде налетчиков произошел раскол. От ночной стоянки свет одной лошади резко отклонился на северо-восток. «Похоже, Тонг бросил группу», — предположил бы Лаун. «Вряд ли», — отрицательно покачал головой клин. «Скорее наоборот». Разбойники поняли, что оторваться не удастся, и начали разбегаться в разные стороны. Я точно знаю, кто покинул Кроусела. Это Роксор. Если долго двигаться в данном направлении, то упрешься в глухие топкие болота. Так во всяком случае рассказывают пленные мутанты. В штабе есть карта, составленная по результатам допросов. К сожалению, ее достоверность неизвестна. Шорки подтвердил слова сержанта, хотя он и в тех местах не бывал. У его племени сложились довольно натянутые отношения с Роксерами. После короткого обсуждения отряд направился на восток. Именно там находилась база бандитов. Чтобы обосноваться на побережье, Тонгу необходимо забрать из монастыря награбленные ценности. Нищих нигде не любят трое суток пролетели достаточно быстро. Постепенно отряд поднимался все выше и выше в горы. Крутые подъемы путешественники преодолевали пешком. Однажды неподалеку засвистел крот. Земляне тотчас схватились за оружие. К счастью, хищники не решились напасть на большую группу людей и скрылись в чаще. Животные умели соизмерять свои силы и возможности. Экспедиция протекала достаточно спокойно. В этой части леса отсутствовали даже заставы шорки. Встреча с мутантами ничего хорошего Тонгу не сулила. Засады разбойников земляне не боялись. Бандиты сейчас думают только о спасении собственной жизни. Они проявляют смелость, лишь совершая налеты на беззащитные деревни и поселки. В убийствах женщин, детей и стариков им равных нет. Группа ехала по горной петляющей дороге. Неожиданно Жак остановился, прикрыл глаза ладонью и громко произнес. «На противоположном склоне какой-то странный блеск. Судя по всему, лучи Сириуса отражаются в окулярах бинокля». Стюарт и Храбров тотчас посмотрели в указанную сторону. После короткой паузы шотландец сказал «Три всадника, по прямой километра четыре, не больше». «Жаль, у нас нет оружия, способного достать мерзавцев на таком расстоянии. Ей-богу бы не промахнулся». «Успеешь еще», — вымолвил Русич, пришпоривая лошадь. Наемники медленно, но неуклонно приближались к цели своего похода. Путь по горному серпантину оказался сложным и опасным. Вытянувшись в длинную колонну, воины двигались по узкой извилистой тропе. Вылетающие из-под копыт животных камни с глухим шорохом скатывались вниз. Это, конечно, не пропасть, но падение грозило и людям, и лошадям тяжелыми увечьями. Терять же коней земляне не собирались, а потому соблюдали предельную осторожность. Отряд начал понемногу отставать от беглецов. Впрочем, подобное развитие событий наемников ничуть не пугало. Кроусел идет к монастырю. Негодяй хочет укрыться за его стенами. А раз так, то спешить некуда. Встречи с воинами света Тонгу не избежать. Около 18 часов путешественники въехали на широкую каменистую площадку. Постепенно она расширялась, превращаясь в огромную высокогорную долину. С севера и юга плато опоясывали неприступные отвесные скалы, подняться на которые мог только профессионал. Местный пейзаж навевал тоску и уныние. Голые камни, потрескавшиеся от ветра и резких перепадов температур, редкая чахлая растительность и птицы-падальщики, бесшумно парящие в зеленоватом небе. Чтобы не угодить в западню, земляне предусмотрительно рассыпались в цепь. Однако предпринятые меры предосторожности не понадобились. На плоскогорье не было ни души. Близлежащие окрестности просматривались на несколько километров вперед. Вдалеке виднелся утес со странным сооружением на вершине. Всю дорогу молчавшей Шорки кивнул головой в сторону монастыря и бесстрастно проговорил. «Это и есть база кроусала Отсюда крепость не выглядит неприступной» заметил Саттон. «Может, попытаемся захватить ее сходу?» «Не самое лучшее предложение», — возразил Стюарт. «Торопиться в подобных случаях не стоит». «Я согласен с Полом», — откликнулся Декориньян. «Застать разбойников врасплох вряд ли удастся. тонк наверняка подготовился к обороне. Мне доводилось брать штурмом замки. К сожалению, большие потери неизбежны, дело действительно серьезное вымолвила ята лобовая атака ни к чему не приведет внутрь монастыря нам не прорваться слишком мало сил и бандиты это знают тогда давайте блокируем сооружение произнес баум хорошая мысль согласился японец но осуществить данный план мы не в состоянии у отряда ограниченные запасы продовольствия и воды и пополнить их негде, надо придумать что-то иное. Отпустив поводье воины неторопливо приближались к базе налетчиков. Вскоре они уже без труда могли разглядеть стены и здания монастыря. Без сомнения, храмовый комплекс был возведен очень давно, за тысячи лет до ядерной катастрофы. Ничего подобного путешественники раньше не видели, На вершину утеса вела единственная дорога шириной не более 5 метров, имеющая ограждение в виде гладко обтесанных каменных валунов. Протяженность подъема составляла метров триста. С какой бы скоростью всадник ни скакал, защитники крепости неминуемо его подстрелят. Архитектура строений поражала своим аскетизмом. Из-за высоких прочных стен... Торчали остроконечные шпили крыш, четкие строгие линии, полное отсутствие скульптурных украшений, серые и черные тона. Без сомнения здесь жили отшельники. Они не хотели искушать красотой дух и плоть. Узкие прямоугольные окна напоминали бойницы, а три башни, расположенные по периметру, указывали на военное предназначение укреплений. Дорога, ведущая к обители, упиралась в массивные ворота, находящиеся в арке под самой большой башней. Данное обстоятельство позволяло осажденным забрасывать врагов камнями. Наемники остановились примерно в полутора километрах от монастыря. Жак поднес бинокль к глазам и после короткой паузы сказал «Черт подери, словно домой вернулся». Я ведь не раз участвовал в штурмах крепостей. Как сейчас слышу надрывные звуки сигнальных труб. Тысячи воинов идут с лестницами на приступ, а лучники и арбалетчики осыпают друг друга стрелами. Вопли, крики, ржание лошадей. Опускаешь забрало, вынимаешь из ножен меч и вперед, в пролом. Господи, сколько же крови пролито на грешной земле! А сколько еще прольется... С горечью заметил Пол. «Но в одном ты прав. Здания очень похожи на наши церкви и соборы. Я на мгновение даже потерял ощущение реальности. Отличия, конечно, есть, но незначительные». «Ничего удивительного», — вставила Линда. «Я читала, что Тоскона активно вмешивалась в жизнь колоний. Скорее всего, ученые внедрялись в различные государства Земли и влияли на развитие цивилизации». Не случайно многие названия гор, равнин и рек имеют общие корни? Не стоит забывать и о людях с Ковчега, проговорил Тина. Осваивая новую планету, они часто заимствовали старые географические названия. Ну а уцелевшие после природных катаклизмов земляне сохранили прежние. Отсюда и совпадение. В какой-то момент более развитая раса начала навязывать собственные культурные ценности. Живопись, архитектуру, музыку. Думаю, исследователи действовали на свой страх и риск. Общей программы не существовало. Впрочем, никто не собирался уничтожать самобытность варварских народов. Могущественная держава преследовала совсем иные цели. «Какие?» — уточнил Крис. «Не знаю», — пожал плечами самурай. «Может, они хотели присоединить Землю к Союзу? И подготовить для этого почву. «Боюсь, ты ошибаешься, вымолвил маркиз. Людей, появившихся с неба, жители дикой планеты, восприняли бы как богов. Не исключено, согласился Аята. Однако слепое поклонение длится недолго. Страх постепенно проходит, и мятежники вступают в войну с захватчиками, свободолюбивые народы не выносят рабства. А при чем здесь храмы? спросил шотландец. «Религия помогает решить массу проблем», пояснил японец. «Важно разбудить в душах людей доброту, милосердие, сострадание. Только так можно сделать шаг навстречу друг другу». «В твоих рассуждениях есть один серьезный пробел», возразил Декреньян. «Многие войны вспыхивали именно из-за религиозных разногласий. Вспомни Салаха». «Ради гроба Господня мы сражались с сарацинами полторы сотни лет, тысячи убитых и искалеченных. И в этом безумии виноваты тосконцы? Что-то тут не увязывается». «Напротив», — улыбнулся Тина, — «все как раз отлично вписывается в схему. Моя страна располагалась на острове и не особо интересовала ученых. Ситуация с вашими государствами более сложная». Они постоянно контактируют между собой, а потому влияют на развитие цивилизации. Без сомнения, наблюдатели вмешивались в ход истории. «Но 200 лет назад произошла ужасная катастрофа», — произнес Солис, — «и досконцы покинули Землю». «Правильно», — подтвердил самурай. «Внедренные идеи претерпели изменения, к сожалению, не в лучшую сторону». Мракобесы извратили содержание древних святынь. К власти прорвались одержимые фанатики. Найти врага для них труда не составило. Кровь полилась рекой. Милосердие и терпимость легли на плаху злобы и ненависти. И это лишь начало. Зверь выпущен из клетки и требует новых жертв. Тьма наступает. К воинам неторопливо подъехали остальные члены отряда. Спор сразу прекратился. Наемники не хотели посвящать осканийцев в свои тайны. Вперед выдвинулся Брэнс. Бросив взгляд на монастырь, сержант негромко спросил, «Что теперь предпримем?» «Пока ничего», — ответил Храбров. «Взять базу штурмом не удастся. У нас слишком мало сил. Для длительной осады не хватит воды и продовольствия». Нужно какое-то неожиданное, неординарное решение, способное поставить бандитов в тупик. — Сказать легко, — иронично проговорил Клин. — Придумать труднее. — А мы никуда не спешим, — вымолвил Русич. — Утро вечера мудренее. Сириус уже клонится к горизонту. Пора бы и отдохнуть. Кроусел из этой норы никуда не денется. Останавливаемся на ночлег и выставляем охранение. Мерзавцы вполне могут решиться на вылазку. Путешественники довольно быстро нашли удобное место для лагеря. Со стороны крепости оно было закрыто грудой камней и не позволяло разбойникам видеть противника. В условиях войны фактор немаловажный. С разведением костра земляне промучились больше часа. Хворосты сучья на плато отсутствовали, и наемники собирали сухую траву и лишайники. Топлива хватило лишь на приготовление ужина. Постепенно начало темнеть. Разбив группу на четыре смены, Оли и взобрались забрались на огромный валун. Отсюда отлично просматривался выезд с утеса. Звезда-спутник тускло освещала местность. Остроконечные скалы отбрасывали на плоскогорье зловещие тени. «А ведь действительно как дома», — произнес самурай, — «есть даже луна». Храбров поднял глаза к небу и отрицательно покачал головой. «Нет, свет не тот. У луны он отраженный, холодный, позволяющий разглядеть ее поверхность, а здесь просто яркий белый шар. Звезда находится слишком далеко. Жалкое подобие Сириуса». «Ты чересчур придирчив», — усмехнулся Аята. «Увы», — грустно сказал Русич. «Восемь лет на Тосконе не прошли бесследно». Что бы мы ни говорили, этот мир все равно будет чужим. Родина как мать, у человека только одна. Пожалуй, согласился японец. Ночь выдалась очень тихой. Ни криков птиц, ни воя хищников, ни шелеста листьев. В долине царил мир и покой. Люди тоже не нарушали безмятежность природы. Сон лучше любых лекарств восстанавливает силы а они без сомнения воинам понадобятся. Путешественники встали на рассвете. Во время завтрака наемники то и дело смотрели на неприступные стены монастыря. Штурм замка неизбежно приведет к многочисленным жертвам, а подобный вариант землян не устраивал. Терять друзей в схватке с кроусолом воины были не намерены. Хватит и одного Олана. Первым нарушил молчание Саттан. «А может, плюнем на бандитское гнездо?» — проговорил англичанин, пережевывая вяленое мясо. «Пусть живут гады». «Мысль неплохая», — откликнулся Декориньян. «Но, боюсь, Тонг не отстанет от нас. Мерзавец наверняка двинется за отрядом. Таковы правила игры. Не забывайте и об осканицах Для Сидерса, Брэнса и Глендерса есть главная цель экспедиции. Они ни за что не покинут плато. «Жак прав», — вымолвил Олис, — «с Кроуселом надо кончать. Пока Тонг жив, мы не будем чувствовать себя в безопасности. Врак обязательно нанесет удар в спину. Кроме того, в крепости есть старцы, которые, судя по описанию, очень похожи на хранителей». «Пустая болтовня», — вмешался Пол. «Какой смысл делить шкуру неубитого медведя? Давайте честно признаемся». «База бандитов в группе не по зубам. Предлагаю уйти на восток и сделать засаду. Если повезет, разбойники сами угодят в расставленные сети». «Нет», — возразил Тина. Кроусл опытен и хитер. «Негодяй тут же перехватит инициативу. И загнать его в угол во второй раз не удастся. Тосконец знает в горах каждую тропу. Мы сами окажемся в роли дичи. Придется спасаться бегством» путешественникам подошел Клин. Сержант улыбнулся и произнес. — Вижу, обсуждение получается бурным. К какому-нибудь мнению пришли? — К сожалению, нет, — честно сказал Храбров. — Упускать налетчиков нельзя, но и устилать дорогу трупами вряд ли разумно. — Есть у меня одна идея, — понизил голос Асканиец. — Очень рискованная. Если получится, решим сразу все проблемы. «Ну а при неудаче мы обречены на верную гибель». «Валяй», — махнул рукой француз. «Нам к авантюрам не привыкать». «Дело вот в чем», — начал Брэнс. Тонг постоянно набирал бойцов в племени шорки. Найти желающих поживиться чужим добром труда не составляло. Мутанты бедны, однако в последние годы ситуация изменилась. Походы на запад принесли семьям бандитов лишь горе и разочарование. По требованию жен и матерей, Эльгер объявил войну кроусолу Но убийца сбежал. Тоск выступает за мирное сотрудничество как с городами побережья, так и с Асканией. Голова преступника стала бы хорошим козырем на переговорах. «И ты хочешь отправиться к Шорке за помощью?» — догадался самурай. «Именно» подтвердил сержант. Без особых усилий отряд может получить несколько сотен отличных солдат. Поверьте, местные жители с огромным удовольствием свернут мерзавцу шею. Но ведь мутанты не пускают чужаков на свою территорию, заметил Стюарт. Правильно, вымолвил Клин. Потому моя затея и рискованная. Малейшая ошибка, и шорки прикончат группу. Угрызений совести Эльгер испытывать не будет. Наступила тягостная тишина. Услышать подобное предложение наемники не ожидали. Мутанты очень опасные и непредсказуемые существа. Радиация повлияла не только на их внешний облик и органы чувств, но и на психику. Они неуравновешены, вспыльчивы, агрессивны. Карс — редкое исключение из этого правила. Но и его злить не стоило. Едем, наконец произнес японец. Оставим в лагере четырех бойцов, женщин и профессора. Тина, ты допускаешь ошибку, вмешалась Салан. Присутствие женщин в отряде необходимо, мы должны продемонстрировать Шорки свои мирные намерения. Линда права, поддержала Ланку Декреньян. Хорошо, согласился Аята. Со мной и клином отправится Олис, Карс. Жак, Линда, Ванг и Рона. Пол, ты отвечаешь за Кроусала. Не спускай глаз с монастыря. Разбойники могут пойти на прорыв.